«Ляпки-тяпки». Оська был сражен моим позором. Оська решил сам помериться силами с непобедимым комиссаром. «А в ляпки-тяпки вы умеете играть?» — спросил Оська. «Это как же в ляпки-тяпки?» — удивился комиссар. «А вот так!» — проговорил Оська, снова устраиваясь на колени к Чубарькову. «Вот вы положите сюда вашу руку, а я вас буду ударять» а вы должны руку убирать, чтобы я не попал. Как не попаду, тогда вы будете бить. У нас в классе все так играют. А ну, давай, давай!» Охотно заинтересовался комиссар и положил на ломберный столик свою широкую пятерню — руку грузчика. Оська прицелился. Он замахнулся левой рукой, но коварно ударил правой. Тяп! Комиссар не успел отдернуть руку. «Смотри ты!» — удивился комиссар. «Подловил, подловил! А ну-ка еще!» «Понял я вас! Набей!» Оська проделал тот же маневр, но ладонь его громко шлепнулась о стол. Комиссар на этот раз ловко убрал руку в последний миг. «То-то!» — сказал Чубарьков, чрезвычайно довольный. «Ну, а теперь клади свою пятишку!»